Глава 14. Воспоминания о Юане. Первые несколько тысяч лет после того, как души Хуни по Юаня покинули его тело, я была очень подавлена и постоянно ощущала тревогу. Каждый день я мечтала увидеть его во сне, чтобы спросить, когда он вернется. Перед тем, как лечь спать, я раз пять или шесть мысленно задавала этот вопрос и старалась твердо держать в памяти слова, опасаясь, что буду слишком взволнована, когда встречу Мо Юаня в своем сновидении и забуду, что хотела спросить. Но время шло, наставник мне так и не явился, и желание увидеть его во сне постепенно стало ослабевать. Однако длительное время я страдала от навязчивых мыслей, так что мне удалось вспомнить, какой именно вопрос, мучивший меня на протяжении 70 тысяч лет, я хотела ему задать. Сначала мне приснился Джей Янь. Он шел рядом со мной, сопровождая горе Кунь-Лунь, где мне предстояло учиться. Тогда мне только исполнилось 50 тысяч лет — Столько же, сколько сейчас было Ехуа. К моменту моего появления на свет матушка родила четверых сыновей. Она с трудом выносила еще и дочь, которая вдобавок уже в утробе была больна и родилась очень слабой. Из-за моей болезненности все обитатели лисьей пещеры окружали меня заботой. За моими четырьмя братьями никто особо не присматривал, но со мной было иначе. Мой распорядок дня соблюдался неукоснительно — Единственными местами, где мне дозволялось бывать, помимо лиси пещеры, были Цинцю и лес ли персиковых цветков джеяня. Так я промучилась 20 тысяч лет, но, несмотря на то, что я выросла здоровой и крепкой, родители продолжали беспокоиться обо мне. После того, как мне исполнилось 20 тысяч лет, мои отец и мать по разным причинам стали часто отлучаться из цинтю, поручая заботу обо мне четвертому брату. Следует знать, что мой четвертый брат, как никто другой, умел вводить всех в заблуждение. Он казался таким смирным и послушным, однако на самом деле вечно искал приключения и попадал в неприятности. Я обожала его. Когда отец велел ему присматривать за мной, четвертый брат, который сам еще был ребенком, усевшись перед лиси пещерой и сжимая в зубах стебелек травы, с любовью посмотрел на меня и сказал, «С сегодняшнего дня я буду заботиться о тебе. Если добуду птичьи яйца, одно оставлю себе, а другое отдам тебе. Если я поймаю рыбу, одну оставлю себе, а другую отдам тебе». Мы сразу поладили. В то время Джиянь уже ни о ком не заботился так, как о моем четвертом брате, и стоило нам только упомянуть его имя, как мы легко избавлялись от любых проблем. Так что четвертый брат, ничего не опасаясь, носился со мной по всему цинцю. Так миновало еще 30 тысяч лет. Когда у моих отца и матери нашлось время подумать о воспитании единственной дочери, они пришли к выводу, что девочке следует быть нежной, добродетельной, грациозной и великодушной. Но, к сожалению, к тому времени я уже выросла совсем другой. К счастью, хотя за 50 тысяч лет, что мы бродили по Центю с четвертым братом, мы натворили немало бед, ничего серьезного не приключилось, и наша жизнь проходила довольно гладко. Так что ничто не мешало нам оставаться своевольными. И это было так не похоже на то, как вел себя Ехуа. Я часто беспокоилась, что хотя Ехуа всего лишь 50 тысяч лет, и его нельзя назвать наивным, ему совсем не присуща безрассудная живость юности. Он так спокоен и выдержан. Сколько бы невзгод ни встречалось на его жизненном пути, он преодолевал их стойко, не роняя достоинства. Но вернемся в то время, когда мне исполнилось 50 тысяч лет. Моя матушка тогда начала осознавать, что я веду неподобающий образ жизни, и стала очень переживать из-за этого. Больше всего она беспокоилась, что я не смогу выйти замуж. Запершись в и пещере, она провела в раздумьях две недели. Наконец ее осенило. Она поняла, что хоть у меня и не лучший характер, я обладаю весьма привлекательной внешностью. Решив, что и для меня найдется подходящая партия, она немного расслабилась. Однако вскоре Мигу Гу доложил моей матушке, что живущая по соседству у подножия горы семья недавно выдала дочь замуж. Маленькая Джу -Инь, с ранних лет оставшаяся без матери, не получила должного воспитания и была немного избалованной, что пришлось не по нраву ее свекрови свекровь каждый день находила какой-нибудь повод, чтобы наказать невестку. Джуинь было сложно с этим смириться. Не прошло и трех месяцев, как она в слезах покинула дом мужа и вернулась к отцу. Когда матушка услышала о невзгодах, выпавших на долю маленькой бедной Джуинь, она снова задумалась о моем будущем и с каждым днем становилась все печальнее и печальнее, пребывая в смятении. Она считала, что даже если мне удастся выйти за кого-нибудь замуж, свекровь все равно будет бить меня по три раза на дню из-за моего характера. Размышляя о трудностях, которые мне, возможно, придется пережить в будущем, она не могла сдержать слез. Однажды Джей Янь, явившись в лисью пещеру, увидел матушку, которая украдкой плакала. Узнав, в чем причина ее слез, он задумался ненадолго, а потом со вздохом заключил: Эта девочка выросла такой, уже не переделать. Теперь остается только заставить ее усердно учиться, если в семье ее мужа, начиная от головы рода и заканчивая слугами, метущими пол, не найдется никого сильнее нее в магии, никто не поставит ей в укор ее непосредственности своей Когда матушка услышала эти слова, ее глаза разгорелись. Она поняла, что самым правильным решением будет найти для меня наставника и отправить учиться. Матушка с пылом взялась за дело. «Раз уж мне нужен хороший наставник, это должен быть лучший наставник в мире». Она потратила почти месяц на поиск учителя и остановила свой выбор на высшем боге музыки и войны мо Юани с горы Кун-Лунь. Хотя я никогда прежде не встречала высшего бога Мо-Юаня, его имя было мне знакомо. После рождения четвертого брата, а затем и меня, войн в наших краях почти не бывало. Иногда происходили лишь мелкие стычки, не доходившие до настоящих боевых действий. Порой старшее поколение рассказывало о действительно больших битвах, которые произошли после рождения и разделения инь и ян. О том, как ярость поглотила весь мир, как все вокруг было залито кровью, как храбрые воины полегли на поле боя, как они с честью погибали, как вершили великие дела. Эти рассказы очень увлекали меня и четвертого брата. В те времена у бессмертных хранилось много книг о древних битвах, а мы были очень любознательными и часто брали книги у знакомых. Если кому-то из нас удавалось найти редкий свиток, мы с братом выменивали его. В этих книгах часто упоминался высший бог Мо Юань. Небесные чиновники, авторы книг, восхваляли его величественный вид, доспехи из очарованных кристаллов и божественный меч оси мироздания, которые делали его непобедимым богом войны. Мы с четвертым братом преклонялись перед ним. Тайком мы часто пытались вообразить его могущественный облик, гадая, каков он на самом деле. Через год ревностного изучения источников о высшем боге Мо-Юане мы решили, что у него должно быть четыре головы, обращенных к разным сторонам света. Глаза, огромные, как бронзовые колокола, уши, как веер из душистого тростника, а еще квадратный лоб, крупный рот и необъятные, как горные вершины, плечи и спина. Руки и ноги мощные, как каменные столбы. Одним вздохом он мог вызвать ураган, от его топота сотрясалась земля. Размыслив, мы пришли к выводу, что это единственный способ показать блестящий ум, чуткий слух, острое зрение и могущество высшего бога. После чего мы с четвертым братом, воодушевленные этим образом, побежали ко второму брату, который был искусен в живописи, и попросили его написать два портрета по нашему описанию. Портреты мы повесили в доме и чуть ли не поклонялись им каждый день. Я была невероятно взволнована, когда узнала, что мой юань станет моим наставником». Четвертый брат хотел отправиться со мной, но его не пустил Джей Янь, из-за чего тот остался выпускать пар в лисей пещере. Мы отправились вдвоем с Джей Янем. Два больших часа мы летели на благовещих облаках и, наконец, прибыли к одиноко стоящей посреди леса горе Бессмертных. Гора Кунь-Лунь не походила на Цинцю и Персиковый лес. Мне она показалась весьма необычной. На горе нас встретили слуги и провели в просторный главный зал. На возвышении сидел мужчина в темном одеянии. Он сидел, подперев щеку рукой. Его равнодушное лицо можно было назвать женоподобным. На самом деле, я не совсем понимала, что можно считать женоподобным, но однажды слышала, как мой четвертый брат между делом упомянул, что лицо Джей Яня совершенная мера красоты. Бессмертные, уступившие Джей Яню в красоте, считались обладателями посредственной внешности, а превосходившие — женоподобный. Почему-то пристрастное суждение четвертого брата намертво врезалось в мою память. Я всегда слушала его, ведь именно он занимался моим воспитанием. Когда он сказал, что выдуманный нами и запечатленный вторым братом на картине образ невероятная красота, недоступная пониманию заурядностей, я сразу ему поверила: Мне отчаянно не хотелось прослыть заурядной. Поэтому, когда Джиянь привел меня на гору Кун-Лунь и поприветствовал облаченного в темное одеяние красавчика словами Мой Уань, семь тысяч лет не виделись, я была поражена и глаза этого бога действительно могли видеть на тысячу ли вокруг, а его изящные уши слышать все недоступное простому уху? Мог его голос звучать громче жужжания комара, воодушевляя и ведя за собой? И могло ли это худощавое тело удержать меч оси мироздания, второй помощи божественный артефакт, один взмах которого способен потрясти все восемь пустошей? Я подумала, что сказители, описавшие великие деяния Мо Юаня в книгах, бесстыжи соврали. Все мои надежды рухнули в пустоту, и я, глубоко расстроенная, невольно схватила Джияня за руку. Когда он передавал меня на попечение мою Аню, то наговорил кучу глупостей. У этого ребенка нет ни отца, ни матери. Я нашел его почти бездыханного, лежащим на дне ущелья. Его шерсть покрывал слой грязи, поэтому только отмыв его, я смог разглядеть, что это детёныш белой лисы. Я воспитывал его на протяжении 50 тысяч лет, Но теперь он становится все красивее и красивее, и моя семья преревновала. У меня не было другого выбора, кроме как отправить его к вам. Из-за того, что этот ребенок изрядно хлебнул горе, я баловал его. У него весьма дурной нрав, и я надеюсь, что вы сможете перевоспитать мальчишку. Я понимала, что Джиянь выдумывает не чтобы одурачить мой юань. Хотя меня придавило печалью я опасливо прислушивалась к болтовне высшего бога. Мой юань молча внимал. Джеянь успешно выполнил возложенную на него задачу, поскольку мой юань взял меня в ученики. Одержав безоговорочную победу, Джеянь собрался покинуть гору и попросил меня проводить его. Когда мы достигли горных врат, он сказал: Хотя теперь у тебя тело юноши, ни в коем случае не мойся с другими учениками. Не забывайся и не ведись на их уговоры. Ты все еще девушка и должна сохранять приличие. Я опустила голову в знак того, что его наставления услышаны. Мой Юань с первого дня заботился обо мне, но мне всегда казалось, что он недостаточно храбр, и потому я не ценила его благожелательность. Мне никогда не хватало должного почтения к наставнику, пока я не столкнулась с первым препятствием в своей жизни, заставившим меня пересмотреть все былые убеждения. И началось все с вина, изготовленного Джей Он готовил отличное вино, и, поскольку благоволил четвертому брату, постоянно приносил ему на пробу. А четвертый брат очень любил меня, поэтому Джиянь не особо возражал, когда я наведывалась в лес девятили персиковых цветков, уделяя винному погребу особое внимание. Постепенно я пристрастилась к выпивке. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что выпивала так много. Всякий раз, когда случалось застолье, будь то большое празднество или маленькая пирушка, я возносила хвалу Джияню перед друзьями. В те времена его навыки виноделия были очень хороши, но все еще далеки от совершенства. Будучи юной и простодушной, я несколько преувеличивала его мастерство. Если что-то заслуживало вежливого неплохо, я твердо говорила «отлично», а то, что можно было счесть отличным, я щедро описывала как «восхитительное». Частенько расхваливая вино Джияня, я добилась того, что моя болтовня стала вызывать неодобрение со стороны других бессмертных, которые тоже любили выпить. Они упоминали, что есть еще один именитый винодел, вино которого не хуже, чем у Джияня, и этим охлаждали мой пыл. На горе Кунлунь Лунь был один бессмертный, шестнадцатый ученик по имени Цзи Лань. Другие соученики, зная, что инцы часто хвастливы, с улыбкой выслушивали мои похвалы в адрес Джияня. Но Цзи Лань вел себя иначе. Он надувал губы и с пренебрежением, фыркнув, бросал. Неужели его вино лучше, чем то, что делает наставник? Конечно, он имел в виду Мою Аня. Поскольку в то время я недолюбливала наставника, мне не нравилось, когда бессмертные прославляли его увидев недоверчивый взгляд злане я пришла в ярость я решила нужно найти способ заставить его признать перед всеми соучениками что вино мой юаня не такое хорошее как вино дже яня чтобы признал высший бог войны ни на что не годен полное ничтожество придуманный мной способ тоже ни на что не годился я решила украсть кувшин вина наставника из погреба на горе кун лунь и отнести его дже яню чтобы тот получив образец соперника мог изготовить напиток что будет в сто раз лучше вина мой юаня «Кувшин с усовершенствованным вином я отдам дзы ланю, пусть сам во всем убедится». Винный погреб не очень строго охранялся, поэтому я смогла легко добыть кувшин. Я понимала, что в конце концов поступаю подло. Мне было слишком стыдно идти через главные ворота, поэтому я решила отправиться в обход, через персиковый лес, что располагался на дальней стороне горы, а затем спуститься на облаке к дому Яня. В лесу десяти ли персиковых цветков я сбилась с пути. Я очень устала и мне ужасно хотелось пить. Поскольку у меня с собой был только кувшин с вином Мо Юаня, я открыла его, чтобы утолить жажду. Первый же глоток совершенно сбил меня с толку. Всего лишь небольшой глоток, и обжигающая струйка ароматной жидкости приятно защекотала горло. Да, такого уровня мастерства Джей Яню еще предстоит достичь. Откуда у Мо Юаня такие способности? Я очень расстроилась и разочаровалась. Похищенный кувшин с вином оказался бесполезен для достижения цели. Даже если я отдам его Джей Яню, это не поможет. После вспышки раздражения я быстро осушила весь кувшин. Я не сразу осознала, насколько в самом деле прекрасно это вино. Оно оставляло сильное послевкусие. У меня закружилась голова, и я, прислонившись к цветущему персиковому дереву, вскоре заснула. Мое пробуждение отличалось от привычного. Я проснулась не сама, разбуженная звуками колотушки старшего. Кто-то выплеснул на меня таз холодной воды. Тот, кто это сделал, видимо, имел большой опыт в таких делах. Он знал, с какой силой и куда именно лить воду. Я пришла в себя, совершенно протрезвев, после первого же тазика. Это был снежный день ранней весны, и меня должно быть окатили талой водой. Моя одежда промокла насквозь, и я тут же принялась громко чихать. Передо мной в кресле из черного дерева с чашей чая в руках сидела женщина. Сделав глоток, она поставила чашу на столик и холодно посмотрела на меня. По обе стороны от ее кресла стояли две служанки с прическами формы, напоминавшими тыкву. В тот день, когда я стала учеником, старший сказал мне, что я никогда не должна ссориться с женщинами, которые уходят с подобной прической, и что даже если они ведут себя бессовестно, я, как ученик с горы Кун-Лунь, все равно должна вести себя дружелюбно. Девушки с такими прическами часто приходили прогуляться на нашу гору. Многие из них были служанками высшей богини Яо-Гуан. А Яо-Гуан говорили, что в мирное время она добра и нежна, но в бою нет противника беспощаднее, Она всегда питала симпатию к нашему наставнику Мо Юаню. Эта неразделенная любовь в последние тысячелетия стала поистине неудержимой. Она даже перенесла свой дом поближе к горе Кунлунь. Каждые несколько дней Яо Гуан отправляла своих служанок на гору с наказом затеять ссору. Она надеялась, что наставник выйдет из себя и захочет сразиться с нею. Ее замысел заключался в том, чтобы сломить волю Мо Юаня и стать его возлюбленной. Идея высшей богини, вероятно, была неплоха, но мой юань, похоже, не воспринимал угрозы со стороны служанок всерьез. Наставник лишь предупредил учеников, что они наши гости, и к ним следует проявлять снисхождение. Служанки тут же принялись распекать меня на все лады, так что я сразу поняла, кто находится передо мной. Сидевшая в кресле и попивающая чай женщина, очевидно, была той, что испытывала нежные чувства к мой юаню. Воспользовавшись моим состоянием, она похитила меня, решив, по-видимому, исполнить свою давнюю мечту — разозлить высшего бога, чтобы тот захотел сразиться с ней. Она полагала, что в ходе битвы между ней и Мо юанем зародится взаимоуважение, которое позже перерастет в тайную любовь, а затем начнутся и ухаживания. Следующий шаг — он воспылает чувствами к ней. Она уже без ума от него, и они, наконец, смогут стать парой, пожениться и жить душа в душу. Мне было ужасно обидно от того, что я у Гуан собиралась использовать меня для достижения своих целей. Это несправедливо. Стоявшая справа служанка, поймав взгляд своей госпожи, почтительно кашлянула и, гневно возрившись на меня, принялась отчитывать: Гора Кунь-Лунь самое священное и непорочное место на всем белом свете. Как тебе плутоватому лису удалось проникнуть туда и соблазнить высшего бога мой Юаня? Я была тогда слишком юной и неискушенной и не понимала значения слова соблазнить. Поэтому лишь издала удивленное а, выражая этим свое недоумение. Служанка с ненавистью смотрела на меня. У тебя большие глаза, тонкие брови, пухлые губы, развязное поведение. С тех пор, как высший бог мой юань, взял тебя в ученике, он только и делает, что целыми днями печется от тебе.' Я угуан, слегка нахмурилась, и служанка сразу же сменила тон. «Моя госпожа всегда строго относилась к следованию Дао и никогда не пренебрегала товарищами. Ей невыносима мысль, что высший бог Мой юань может ступить на гибельную тропу, поэтому она должна протянуть ему руку помощи». Растягивая слова, она продолжила. «Хоть ты и совершил грубую ошибку, моя госпожа решила проявить снисхождение. Ты останешься с госпожой и будешь проводить здесь все время, занимаясь культивацией, чтобы греховные помыслы покинули твою голову. Теперь немедленно поблагодари госпожу за оказанную милость». Я с удивлением смотрела на них, совершенно не понимая, что происходит. Немного подумав, я пришла к выводу, что, сделавшись учеником Мо-Юаня, я вела вполне праведную жизнь, не считая, конечно, истории с украденным кувшином вина. Если уж можно улечить меня в чем то так это в том, что я стала учеником Мо-Юаня благодаря связям. Стоит заметить, однако, что это было не мое желание. Подумав обо всем этом, я уверенно произнесла. «Но ведь между мной и наставником ничего нет». «Наставник заботится обо мне лишь потому, что его настойчиво просил об этом старый друг, который проникся моей несчастной участью. Вы схватили и притащили меня сюда, еще и окатили водой, хотя вы не стоите даже мизинца моего наставника. Я ни за что не стану прислуживать вам». На самом деле я вовсе не считала, что мой юань в чем-то превосходит Яо Гуан. Я сказала это, чтобы разозлить женщину. Высшую богиню действительно затрясло от злости. Она ударила рукой по столу и принялась сыпать угрозами. «Если будешь упрямиться...» Себя на три дня запрут в водной темнице. Как я теперь понимаю, ревность в тот момент застила глаза Яо Гуан. А я, молодая и острая на язык девчонка, усугубила ситуацию и действительно заслужила те страдания, что выпали мне в последовавшие два дня. Водная темница в доме высшей богини Яо Гуан намного изобретательнее обычной. Когда она пустовала, воды в ней было всего по пояс, а когда туда бросали пленника, вода цунь за цуньем поднималась до груди и постепенно доходила до макушки — Но воды было ровно столько, чтобы заключенный не умирал, а сильно мучился от нехватки воздуха. К этой пытке можно привыкнуть. Через несколько часов вода медленно отступает, позволяя перевести дух, после чего все начинается заново. Поскольку много тысячелетий подряд я только и делала, что бездельничала, я не смогла бы одолеть Яогуан, даже приложив все силы. Сопротивляться было бесполезно. Оставалось только смириться с мыслью о скорой кончине. Когда мой юань нашел меня, я уже едва дышала. Но я была молода и крепка, здоровьем, поэтому даже в состоянии крайнего истощения умудрилась удержаться в сознании. Я смутно помнила хладнокровное лицо наставника, одним ударом расколовшего железные цепи, опутывавшие двери темницы. В глаза ударил яркий свет, он вытащил меня из воды, завернув в свое верхнее одеяние и холодно бросил побелевший, словно полотно, Яугуан. 17 Семнадцатый день второго месяца. Вершина горы Цан-У. Там мы сведем счеты. Гора Цан-У, мифологическая гора из древнекитайского бестиария «Каталог горы морей». По преданию, на ней умер легендарный император Шунь. Высшая богиня печально ответила. «Мне действительно хотелось бы сразиться с вами, но вовсе не при таких обстоятельствах, не при таких». Не успела она договорить, как мой юань со мной на руках развернулся и стремительно вышел. Стоявший у входа старший соученик, Потянулся было забрать меня, но наставник даже не посмотрел в его сторону, так и продолжив путь, не выпуская меня из рук. В тот момент я впервые подумала, что хотя голос у Моюаня и не подобен раскатам грома, он все же может звучать очень уверенно и очень весомо. Хотя ноги и руки его и не подобны каменным столпам, в них сосредоточена огромная сила. Мой Юань вовсе не был изнеженным красавчиком. Как только мы вернулись на гору Кун-Лунь, я тут же уснула крепким сном. Проснувшись, я узнала от старшего, что мой юань уже отправился на вершину горы Цан-У, чтобы сразиться с Яо-Гуан. Подобное нечасто увидишь, так что другие ученики мечтали тайком посмотреть на поединок. В голосе старшего слышалась досада, когда он спросил меня. «Как думаешь, почему наставник велел мне присматривать за тобой?» Конечно, я не знала ответа на этот вопрос. Мне тоже было грустно из-за невозможности увидеть поединок между мой юанем и Яо-Гуан. Старший не умел держать язык за зубами. Слушая его непрерывную болтовню в течение нескольких дней, я поняла, что Яо Гуан скрывала то, что я нахожусь у нее в плену. В ночь, когда я не вернулась в свои покои даже после того, как погасли фонари, мои соученики не на шутку забеспокоились. Они обыскали всю гору, но тщетно. Они догадались, что, по всей видимости, я поссорилась со служанками Яо Гуан и меня похитили. Хотя ему удалось прийти к этому умозаключению, у них не было никаких доказательств. Поскольку они очень переживали за меня, им ничего не оставалось, кроме как обратиться к наставнику. Едва наставник, уже собиравшийся отойти ко сну, услышал о случившемся, как он тут же накинул верхнее одеяние и в сопровождении старшего отправился к высшей богине Яогуан. Она до последнего отказывалась признаться в содеянном, поэтому наставник, вытащив меч оси мироздания из ножен и наплевав на правила приличия, ворвался в дом, чтобы отыскать меня. Старший, тяжело вздохнув, сказал... «Если бы наш наставник не был столь решительно настроен, ты бы сейчас не разговаривал со мной». Затем, улыбнувшись, он продолжил. «Как только мы вернулись, ты потерял сознание и в бреду громко кричал, крепко сжимая руку наставника. Наставнику тяжело было слышать это, но все, что ему оставалось, гладить тебя по спине и утешать словами вроде «не бойся, не бойся, я защищу тебя, ха-ха, ты вел себя, как маленький ребенок». Я почувствовала, как мое лицо залила краска, а старший поинтересовался. «Чем ты так насолил высшей богини Яогуан? Хоть у нее и весьма дурной нрав, она никогда прежде не проявляла подобную жестокость. Я понемногу приходила в себя и теперь могла вспомнить все, что происходило в доме высшей богини. Я хотела рассказать, что Яо Гуан страшно ревновала и выместила злобу на мне, но подумала, что нехорошо сплетничать за спиной, поэтому, запинаясь, выдавила из себя лишь пару жалких, ничего не значащих фраз. Наставник, наконец, явился ко мне во сне. И надо же было вспомнить именно произошедшее с высшей богиней Яогуан. Все события во сне до этого момента ничем не отличались от реальности. Однако в реальности после поединка мой юань вернулся на гору Кун-Лунь. яо Гуан потерпела сокрушительное поражение, и теперь, когда у нее не осталось надежды завоевать сердце Мо-Юаня, она покинула нашу гору. Но в моем сне после битвы на горе Цанну 17 -го дня второго месяца наставник так и не вернулся. Я каждый день спрашивала старшего, когда же, наконец, придет наставник. Но тот лишь повторял: скоро, скоро. Даже во сне я продолжала ждать ответа на вопрос, задавать который было безнадежно поздно. Но я верила старшему. Если он сказал, что наставник скоро вернется, значит, так оно и будет. Скоро, совсем скоро. Во сне я прождала 70 тысяч лет. Прошло 70 тысяч лет, но я все еще наивно верила старшему соученику. Верила, что вот-вот, сейчас, совсем скоро. Так наивно, так глупо. Все осталось во сне. Сейчас во мне не было ни веры, ни надежды на счастливый исход.